Глава семнадцатая. Баллада. Присоединяйтесь. Махнул мне рукой мультимиллиардер, отец электрокаров, Тессеракт и космической программы Space владелец бывшего Твиттера, который теперь превратился в лаконичное Ти. Присутствие Траста было неожиданным, но закономерным. Ведь он выдающийся предприниматель и визионер, Вполне логично, что одним из первых разглядел потенциал башни. Напряг свою систему, секретарей, аналитиков, экспертов и продвинулся максимально высоко. В конце концов, я сделал то же самое, не владея и тысячной долей его ресурсов. А миллиардер мог, например, заплатить толпе носителей сгустков, до которых успел дотянуться, чтобы они потратили дары башни на прокачку и усиление траста. Интересно, кем он пошел по классу и какие у него статы? Хорошо. Кивнул я. «Только ненадолго. Вы говорили, мировой порядок скоро пошатнется. Я сказал же не то же самое сразу после явления башни. И что вы предлагаете?» «Три шага», — кивнул Траст. «Создать союз восходящих с общей целью защитить Землю от разрушений. Часть членов будут качать не боевые качества, а управление, стратегию, дипломатию и науку. Взять мои ресурсы и использовать их на поддержку и усиление союза его пропаганду по всему миру и для помощи каждому из нас в башне. О, этот человек крайне быстро адаптировался. Мало того, что он понял, в башне богов можно качать не только боевые скиллы, но и социальные, бытовые, научные. Ведь я тоже это понял после встречи с птючем и прокачки своих умений, но не подумал сделать из этого общий человеческий марш-бросок. Не было у меня глобальной наглости брать на себя вещи такого масштаба, а у Траста была и он сходу придумал схему. Ядро Союза превращается в мегаправителей, мегаученых, мегастратегов, а остальные стремительно крутеют и становятся военной силой их поддержки. Каждый занимается своим делом. Корпус ученых, который быстро прокачает свои интеллект и научные скиллы до сотни, продвинет науку и технологии человечества вперед настолько сильно и стремительно, насколько мы еще не видывали. Рассуждая, кивнул я. Верно. Вопрос финансирования разработок, по сути, решен а часть восходящих будут качать крафт и ремесла, чтобы магия и алхимии помочь технологическому производству. Мы устроим маготехническую революцию за полгода». «Звучит. Главное, чтобы у Земли были полгода». «То же самое управленцы продолжал Марлон. «Представьте, что у лучших царей и президентов в истории был скилл 50-60, да и то у единиц. А мы сможем нарастить его до 100+, Соедините стратегию Цезаря, волю и ум Октавиана Августа, инновационность Петра Первого, харизму и дипломатию Черчилля в одном человеке. Траст развел руками, его лицо даже слегка покраснело от чувств. Такого лидера человечество еще не видело. А он нам понадобится. Миллиардер посмотрел на меня со сдержанным одобрением, а четверо остальных по-разному. С какой стати Китай будет принимать лидера, которого вы создадите и назначите вы? Спросил немолодой китаец в простой и слегка старомодной одежде. Он казался бывшим чиновником на пенсии и смотрел на траста со скепсисом, но слушал внимательно, видимо, с целью сразу по возвращении доложить о планах миллиардера кому следует. Но я подумал, что Марлон будет рад, если информация о Союзе дойдет до лидеров Китая. «Решать буду не я», — живо ответил миллиардер. «А все восходящие Союзы выберут достойного. Этим лидером можете стать и вы, Пэнк». Ответ был хорош, но мы понимали, что на словах можно обещать что угодно. «Никто не сможет навязать одного лидера всему миру», – пожал я плечами. Если начнется геополитический апокалипсис, кто-то придет к власти сам. И вовсе не факт, что это будет один из восходящих. Но Марлон прав. Человечеству нужно срочно качать науку, управление и крафт. Глобально они будут так же важны, как и боевые классы. Китаец смотрел на меня сердито, наверняка считал наглым молодым выскочкой, который встревает в разговоры старших со своим мнением, даже не представившись. А я просто не хотел терять время. Как ученым и правителям выжить в башне, если они будут развивать только управленческие скиллы? Резонно возразила женщина лет 35 с очень невыразительным лицом. Явно военной выправки, в гражданской одежде. Но с бронежилетом под плащом тоже сообразила брать вещи с земли. «Может ли вообще дипломат или ученый иметь навыки битвы?» «Может», — ответил я. На одном из этажей видел восходящего класса стратег, и у него даже на малом уровне были боевые способности. А по мере роста он мог становиться ходячей армией, призывая себе в подчинение разных фантомных солдат. Поначалу он не в пример слабее воина того же уровня, но какую-то силу из себя представляет. Да и же башни проходятся не только боевкой. Значит, боевым восходящим потребуется всегда сопровождать их на этажах и защищать. А мы пока так и не выяснили, возможно ли подниматься в группе. Если потребуется, то только первое время. Но они же в принципе не боевые классы. Нет чисто боевых и не боевых классов, возразил я. Стратег или алхимик, даже дипломат, могут построить и прокачать билд таким образом, чтобы стать боевыми единицами, равноценными воинам и магам. Алхимик будет швыряться взрывными зельями или пить бафы, которые на время превращают его в халка, а дипломат будет брать врагов под ментальный контроль или сбивать с толку иллюзиями. Каждый класс универсален, и ни один не сильнее другого по умолчанию. Боевая сила — вопрос именно прокачки конкретного билда. «Откуда вы знаете?» — спросила женщина не то чтобы резко, но с нажимом. «Я геймдизайнер и много лет занимаюсь разработкой таких систем». «Мы говорили о другом» гневно сказал китаец. «Как Союз может помочь ученым и стратегам выжить и преуспеть в башне, чтобы они могли принести пользу?» Он хотел сказать «Великому Китаю», но осекся вместо этого сказал «всем». «Делать закупки у торговцев в этой харчевне и в других местах башни, которые мы откроем позже». «Выдавать им мощные боевые защитные вещи, полезные расходники, чтобы боевая сторона была устроена, и они могли сосредоточиться на развитии небоевой». Тут же ответил Траст. Еще у нас будет аналитический отдел, который просчитает оптимальные билды и планы прокачки для каждого. Психологи и тренеры, чтобы подготовить ко всем видам препятствий и угроз. Общий информаторий, который будет постоянно обновляться силами всего Союза. Скачиваться на телефон и обновляться каждый раз, когда восходящий выходит из башни. Кстати, у нас в разработке есть телефоны марки TX. Противоударные, влагостойкие и с емким аккумулятором. Они еще далеки от релиза, но зато у них особый чипсет и закрытая частота. «Я могу организовать выдачу такого X-фона каждого». «Там же сделаем простое приложение для входа в общую сеть восходящих и общения «Да уж, бизнесмен умел впечатлить и увлечь». «Я бы не отказался от подключения к общему информаторию, да и от телефона с повышенной прочностью». «Траст мог загибать пальцы и дальше, но, видимо, не хотел затягивать разговор. Он посмотрел на меня». «Возможно, вы захотите войти в этот аналитический отдел или даже возглавить». Прежде чем я успел вежливо отказаться, колоритный мужчина мексиканской внешности, со шрамом на щеке, одетый в белую рубашку, все это время молча сидевший на скамье, насмешливо фыркнул. Я сразу почувствовал опасность, идущую от него. Такой бы не пощадил Игорька, а разрезал ему горло от уха до уха. «Вы так легко даете обещания, мистер Траст», — сказал он. «Обычно это делают, когда не собираются их выполнять». «Не судите по себе, Паул». Тут же среагировал миллиардер, не испугавшись. Ну да уж, на кого сыпалось по сотне угроз в день. Скулы колумбийцу напряглись, но он улыбался. Только от этого выглядел страшнее. «Помни, богатей, харчевня кончится и защита вместе с ней. Это же узкие. Встретимся». «И еще неизвестно, кто кого прикончит», — ответил Траст, глядя ему в глаза. Бой Марлона Траста с наркодилером из Колумбии? Я бы на это посмотрел. но ну вот люди уже крысятся на пороге конца света. Долго ли протянет Союз? Но, несмотря на иронию, я был за идею Траста. Если он сможет все организовать так, как излагает, это поможет всем. Если ты убьешь Марлона, то не получишь его денег. Сказал я колумбийцу. Вроде и в шутку, а вроде и нет. Ведь деньги для наркодилера были привычным, понятным и основным мотиватором. Еще больше получу за его голову. Криво улыбнулся Пауло, его загорелый палец поглаживал карман брюк, где сто процентов лежало что-то режущее. «Заткнись, придурок!» Подал голос последний из сидящих в группе, молодой, красивый и явно спортивный человек с короткой бородой, со множеством татуировок, серьгами в ушах и печатками на правой руке. Его лицо было смутно знакомо по какой-то мужской рекламе. «Не понимаешь дела глобальных, так закинь со своей таблеткой и помалкивай в трубочку. Дай говорить людям, пёс!» Колумбиец понял, что в явном меньшинстве даже китайский пенсионер смотрел на него с брезгливой неприязнью, а военная напряглась, если что, готовая к драке. Понятно, что реальной драки в харчевне быть не могло, но ведь бить морду другому можно, он просто не получит дамага. Интересно, как эта защита работает в разных случаях? Там много тонкостей. «Ладно», — сказал Паулу, поднявшись и насмешливо расставив руки. «Вычеркивайте меня из своей политической оргии, вшивые гринго» и свалил в направлении шашлыков. «Вступать в союз с такими?» спросила женщина. «Нужен контроль». Китаец энергично кивнул, подчеркнув степень своего согласия. «Кто-то отсеется, кто-то не приживется». Неопределенно ответил Траст. «Главное, чтобы ядро было крепкое. Интересно, как он собирается обеспечить крепкое ядро союза с учетом того, что мы все вообще друг друга не знаем? С другой стороны, а что ему делать? Ждать месяц, когда мы получше познакомимся и проявим себя?» конечно нужно пытаться войти в контакт и закинуть удочку в первый же день то что он с ходу предложил мне должность главы геймдизайнерского отдела ничего не значит не подойду на эту должность так не стану главой контроль за орг процессами все равно останется за трастом по крайней мере на первых порах пока в его руках ресурсы а мы все малых уровней и за каждым из нас нет серьезной силы в общем я за союз. «Считайте, что записался. Меня зовут Яр. Только мой первый приоритет будет качаться, потому что скоро грянет по-серьезному, и я хочу успеть по-максимуму, пока могу». «Аналогично», — заявил спортсмен в татуировках, хрустнув костяшками пальцев «Надо быть готовым к грядущей войне Крутанов. Я, наконец, вспомнил этого чувака. Боец ММА Джейс Харкин, в силу внешности крайне успешной в медийке и рекламе. Вживую он был еще ярче, чем в кадре. Например, прямо на шее у него темнела скандальная татуировка «Fuck the А в рекламе ее прикрывали. Мужик родился в Ливерпуле и вырос в неблагополучной семье, почти в нищете. Вырвался в юности, тогда на радостях, и сделал татуировку к черту бедноту. Бедноте это не очень понравилось. На него совершили несколько нападений, но в каждом он зверски избил нападавших, чем сделал себе отличный пиар. «Вы правы, Джейс», – кивнул Траст. Буквально в ближайшую неделю начнется несколько камерных войн между привычными оппонентами, но с использованием новых возможностей. Таргетирование лидеров, попытки взять президентов и главы элит под ментальной контролем и прочие радости – все это нас ждет уже скоро. Думаю, сейчас первые действующие отряды спецназа и другие организованные группы начинают направлять в башню в разных странах. С инструкцией качаться. Они лояльны своему локальному начальству, а это плохо – потому что кризис у нас глобальный, и скоро может появиться много царьков с армиями из бойцов 20 плюс уровня. Но это одна проблема, малая, а я в первую очередь беспокоюсь о большой. Все удивленно посмотрели на миллиардера. Есть проблемы еще серьезнее? Авторжение извне. Извне? Растерялась военная. С какой штати? Нахмурился китаец. В данный момент в башне восходят жители десятков миров сказал Траст своим негромким голосом со странным обволакивающим тембром. И некоторые из этих миров уже погибли, так что их обитатели потеряли свой дом. Их могут быть миллионы, уже закаленных башней бойцов 50-го и выше уровней. Им нужен новый. Скоро мы с ними встретимся. Они неминуемо узнают про нашу планету, которую еще можно спасти. И какой-то из народов обязательно попробует захватить Землю, Говорят, такие случаи в истории башни бывали уже не раз, когда жители погибшего мира штурмуют еще живой. Эта мысль застала меня врасплох. Откуда вы узнали? Выудил из своего кота. Ну да. Кто кого перементалит и переговорит? Ключник Марлона Траста или Траст Ключника? Знаете, в данном случае я бы скорее поставил на Марлона. Уважение к бизнесмену выросло. Он в первый же день выманил из своего ключника важную инфу, которая меняет ситуацию, и дает нам возможность подготовиться к худшему. Но вместе с тем больше поводов быть с ним поосторожнее. Значит, людям нужно поставить дрязги на паузу и отложить противоречие на потом. Неуверенно, сказала женщина. А они даже близко на такое не способны, ответил я. Конечно, усмехнулся Джейс. рвать друг другу глотки в разгар апокалипсиса станут даже сильнее. Смутный образ чужеродных фигур с технологически превосходящим оружием на улицах наших городов заставил кулаки сжаться. Еще нам не хватало инопланетного вторжения в разгар Третьей мировой магической войны. Значит, придется их заставить объединиться. Сказал я без всяких эмоций. Именно. Кивнул Траст. Сейчас я предлагаю лишь принять идею Союза. Если вам по душе быть воителем и побеждать, хорошо, нам нужны защитники Земли. Настоящие мстители вместо комиксов. Союз дает каждому возможность заниматься именно тем, чего он хочет. Предпочитаете мирно крафтить? Вот вам склад и лаборатория. Хотите личные мощи? Качайтесь, а Союз будет помогать. Мы все на одной стороне. Защищаем себя и свой мир. В любом случае, я вернусь на Землю и запущу этот процесс. Главное, чтобы этот процесс и Союз были на пользу всего человечества, сказал я, глядя ему в глаза, а не отдельных элит. Наступила пауза. Трое уставились на миллиардера, ожидая его реакции. Китаец прямо с предвкушением Да, конечно. Совершенно искренне согласился Траст. На пользу всего человечества. Элиты, которые будут думать только о защите своих интересов, наши враги, а не друзья. Определенно. У него была удивительная манера звучать и выглядеть одновременно неуверенно, слегка заикаясь и постоянно делая паузы, но при этом продуманно и разумно. Мы еще немного поговорили, остановились на том, что на первом этапе Траст будет давать нужные ресурсы и информацию членам Союза и не требовать взамен никакой лояльности. Именно потому, что лояльность должна быть не ему, а всей нашей цивилизации. Траст предложил для связи писать ему лично в сети Ти, начав письмо с кодового слова «ключник». Тогда его ИИ-секретарь отсортирует сообщения из массы спама и флуда, и помощник ответит каждому. «Важно не терять времени». Сказал он напоследок. «Скоро процесс станет абсолютно неуправляем, а среди человечества слишком много тех, кто предаст своих собратьев, лишь бы отомстить старым врагам за былые обиды. Удачи в башне!» Скупо улыбнулся я. «Удачи!» Он неловко поднял руку. Странный человек. Одновременно не от мира сего, но на шаг впереди в макропроцессах. При этом умеет всегда видеть свои интересы и находить себе идеальное место. Чёрт его знает, насколько он искренен, а насколько преследуют личные интересы. Я не котик-менталист, чтобы понять, но мысли предлагает дельные. Отойдя от первой группы, я быстро познакомился и пообщался со второй и третьей, которые располагались у шашлыков. Оказывается, они даже не поняли, что там на скамеечке вещает сам Марлен Траст. И узнав про это, пять человек сразу убежали слушать. Остались те, кто не любил предпринимателя или был занят шашлыками. «Я предложил своё мясо, но здесь и так был переизбыток добычи. Конечно, с таким числом добытчиков». Мужчин было втрое больше, чем женщин, оно и понятно. Сколько не продвигая гёрл-пауэр, а на смертельно опасные испытания и боёвку даже в западных странах пойдут в основном мужики. В стороне растянулся на траве внезапно мелкий азиатский зек который, судя по робе, сбежал в башню прямо из какой-нибудь тайской тюрьмы и стал негласной персоной нон-грата для всех, кроме Паула. Тот подсел к зэку и что-то тихонько ему втирал. Справа и слева заседали две группы, слегка настороженные друг к другу. Первые собрались представители, скажем так, жизненного типажа. Спецназовец прямо в форме и с пистолетом, который башня пропустила и оцифровала вместе с патронами в синий ранг. Политик-дипломат из Эмиратов в белой кондуре до пола и в клетчатой бело-красной гутре на голове. На мясе стоял огромный рыжебородый норвежский дровосек с топором. Интересно, какая у него на входе в башню была силища? А рядом сидел и буднично давал ему советы невзрачный дядя Петрович в соседней даче, который раньше работал слесарем, а теперь заделывался магом воды. Нормальные, на первый взгляд, мужики и говорили на обычные человеческие темы. Башня, какая дикая начнется инфляция и во что лучше вложить деньги, кому продать лут на земле и почем, как он прокачал мышцу и покажет своей бабе и так далее. Я слушал в полуха, общался в основном со второй группой. В ней была почти сплошная молодёжь, её украшали три девушки, и это была геймерская среда. Там вовсю шло обсуждение билдов, классов, умений и хитростей боёвки. Я услышал уверенный голос парня, который убеждал, что при атаке сверху даётся преимущество. Эта глупость кочевала из системы в систему. Какое нафиг преимущество? Если вы бьётесь на мечах, и ты стоишь выше, у тебя ноги открыты под удар. И защитить их становится гораздо сложнее. Очень надеюсь, что в башне такого маразма нет. Подумав, выдал присутствующим краткую сводку по каждой из 12 стихий. Благодаря тому, что я годами делал краткий экскурс стихий для игроков-новичков, эта тирада у меня от зубов отскакивала, и весь экскурс занял буквально 10 минут. Пара человек поблагодарила за полезную инфу. Еще рассказал о манипулятивной игре ключника, ее ловушки и последствия Надеюсь, мои предупреждения пошли кому-то на пользу. Люди собрались разные, из всех стран подряд, и было удивительно говорить с арабами и африканцами на одном языке. Каждый был необычным, с какой-то своей фишечкой. Гвани из Сомали впервые вошел в башню с калашом и даже с тремя гранатами, и они материализовались. Больше того, он уже выходил на землю и там добрал патронов, они автоматом стали доступны в инвентаре без всякого скилла Вот повезло челу на входе. Естественно, он из калаша косил препятствия и врагов без особых затруднений, и проходил этажи куда быстрее среднего. Надеюсь, вскоре башня даст ему этаж-загадку, этаж-пазл, и он там помучается, читер. Впрочем, почему я испытал к нему раздражение? Чувак не сделал ничего читерского. У собравшихся были три общих свойства. Активные и рисковые, неудивительно, они одними из первых двинули в башню. Нестандартные, каждый со своей фишкой, которая позволила ему идти впереди большинства восходящих людей. И адаптивные способны быстро менять поведение и приспосабливаться. Я узнал, что двое из присутствующих встречались на этаже с пропастью, и один скинул другого. Увидев друг друга в харчевне, они яростно подрались, только совершенно безвредно, хотя унизительно для того, кто проиграл. Но потом их растащили, а оба хотели обсудить с коллегами все происходящее в мире безумия и, конечно, хотели остаться. Поэтому, успокоившись, оба приняли ситуацию и сейчас сидели в разных группах, никак не контактируя друг с другом. Как думаете, кто это был? Сложно угадать. Это слесарь Петрович свалил в пропасть бойца ММА Джейса. Было в Петровиче что-то опасное, будто он всю жизнь казался никем, а башня освободила его от рамок и ограничений, и мужик переродился. Страшный тип. Шепнул мне один из геймеров. Они, когда дрались, он руку приложил Джейсу Харкину к лицу и отрастил ледяной шип. Не будь здесь защиты, тот бы лишился глаза. В геймерской группе люди стремились к обмену опытом и делились тем, что узнали о башне. В реалистах было поспокойнее, разговоры шли не такие откровенные, но тоже иной раз показывали свой инвентарь или скиллы. Здесь собрались именно те, кто выбрал слово «сила», ведущее в харчев Они офигевали от произошедшего и нуждались в общении. Одна религиозная женщина очень хотела обсудить со всеми мириат его приход и чудовищное ощущение от момента, когда мы все зависли в его пасте. «Разве это не явление дьявола?» – вопрошала Анна. «И что же тогда черная башня?» Но никто не хотел вспоминать и обсуждать. Ну, свалил мне ряд, туда и мы дорога. Я познакомился со всеми и переходил от группы к группе, чтобы поучаствовать в максимальном количестве обсуждаемых тем. «А ты в курсе, что Траст платил деньги людям за их сгустки?» – спросил Рыжебородый Кнут, помешивая угли в каменной чаше мангала. «По тысяче баксов, чтобы они их тратили на его прокачку». «Забавно. Я так и подумал. А как ты узнал?» «В твиттере пишут». «Уже везде объявления о скупке дара башни», — кивнул спецназовец Максим. «Ты не в курсе, Кнут, но в России в девяностые была приватизация, и там скупали ваучеры у населения. Разводили народ. Вот здесь то же самое. Тут хоть нормальные деньги сразу», — пожал я плечами. «Сенсационной смерти по всему миру», — жизнерадостно заявил молодой политик из Эмиратов, харизматичный и подтянутый Риян. Тут выяснилось, что он нашел в дебрях способности такую, которая позволяет держать канал с землей, находясь в башне. Не пожалел очка способностей и прокачал эту абсолютно бесполезную, с моей точки зрения, фишку, но важную с его. И теперь телефон араба прямо из харчевни Жруни выходил в интернет. Так вот, Рияк пробежался по остальным новостям и бодро сообщил. Большинство политических лидеров крупных стран умерли, и ряд знаменитостей. Все уставились на него, ожидая подробности А где не умерли, скорее всего, правительство скрывает и тянет время. от чего умерли-то, не тени Крупных политиков всегда ненавидят. Развел руками я И Белозубо улыбнулся. Вот и нашлись люди со сгустками, которые организовались и в один и тот же момент совместными усилиями начали использовать дар для убийства. Группы разные, способы разные. У кого-то сердце остановилось, у кого-то тромб оторвался. Президенты в основном люди немолодые, здоровье уже не слишком крепкое. На американца, пишут, хватило всего-то 20 сгустков, а кто-то ушел красиво, со взрывом. Да, чего только люди не вытворяли со своим даром. Вспомнился роман Роберта Шекли, где правитель ходил с ошейником, и любой недовольный гражданин мог нажать на кнопочку и взорвать ему голову. Конечно, дар башни был куда слабее, тем более при воздействии на другую персону, расположенную черт знает где. Но если наберется пара тысяч ненавистников, готовых его на это потратить, службы безопасности некоторых государств очень быстро догадались, что это произойдет и начали защищать свое начальство, продолжал Риэт, не отводя глаз от россыпи новостей в телефоне. Призывать граждан защитить страну и президента. Начались войны ненавистников и патриотов Так вот, почему Марлон сидит в харчевне Жруни, догадался я. Защита. В данный момент кто-то тратит дар башни на его смерть, а ему хоть бы хны. «Хитрый тип», — кивнул Кнут, потеребив рыжую бороду и глядя на миллиардера с не такой уж и затаенной угрозой. Да уж, в мире происходил одновременно миллиард разных процессов. Но что меня в данный момент интересовало сильнее всего, как все эти люди опередили Яра Соколова, автора мать ее, системы, и оказались здесь раньше. «Слушай», — спросил пухлый мак воздуха Юрген из Австралии, смешной парень лет 19 «а ты почему всего шестого уровня?» Он прокачал базовую способность видеть класс и ранг других восходящих, а у равных по рангу еще и уры «Как ты сюда попал-то на шестом? Ведь слова силы выдают выше». Так я узнал, что реально единственный из присутствующих, кто прошел всего пять этажей. Остальные успели больше. Вокруг стояли товарищи восьмого, девятого и один даже десятого уровня. «Да как так-то?» Но через десять минут общения все встало на свои места. Это было в точности, как с Андреа и ее легким путем. Остальным башня давала этажи, противников и препятствия куда легче, чем мне. Моя имбовая способность «ты, геймдизайнер Гарри» оказалась главной причиной того, что я шел медленнее самых шустрых, хотя все равно куда быстрее основного большинства, как и говорил Котик. Башня бросала мне испытания и врагов по силам, просто силы мои были гораздо выше среднего. И получалось, что товарищи 8, 9 и даже десятого уровня прошли их быстрее потому, что этажи были проще. Никому из них не досталось многочасового хождения по туману. Блин, а котик мне втирал про равное распределение этажей по величине. Но главное, более сложное прохождение сделало меня сильнее и богаче остальных. Оказывается, половина присутствующих не получили ни одного достижения. И максимум, который был в загашнике у одного из коллег, две штуки серого уровня, а у меня уже шесть. Плюс три потраченные ранее. Из них два зеленых и одно синее. В общем, моя плотность и эффективность прохождения была выше, чем у других. И фиолетовых шмоток, а уж тем более оранжевых, ни у кого не было. Максимум по одной синей. Оказывается, башня считала индексы по совокупности всего. И если прохождение этажа было выдающимся, как у меня получилось с туманом или с прыжками по лаве к оранжевому мечу, то добавлял очков. В итоге все присутствующие изучили слово силы на более поздних уровнях, а я на самом раннем, шестом. Причем, судя по всему, до пятого этажа получить слово было просто нельзя, а то бы мне еще раньше выдали. Значит ли это, что рейтинг лидеров считается не по количеству уровней этажей, а по какому-то другому параметру? Мне не терпелось найти в этом трактире ноосфера и купить у него инфу. Мясо, какие-то овощи и коренья гриль сготовились. В честь встречи я выдал пару десятков котиков на общак. Юрген с девчонкой по имени Попрыгушка сгоняли книги и вернулись с пестрой корзиной закусок и напитков. Пиру дался на славу. К этому моменту я был в харчевне час с чем-то. Во внешнем мире прошло всего 7 минут, так что я не парился и был готов познакомиться и пообщаться со всеми. Ведь с каждым из них мне может выпасть в дальнейшем сотрудничать. Или соперничать. Поэтому в следующие полчаса я выдал абсолютный минимум инфы о себе. Но собрал максимум обо всех присутствующих. Просто участливо и дружелюбно расспрашивал об их приключениях. Почти все с удовольствием делились. Так я узнал о паре сногсшибательных билдов. Первой нас поразила девчонка-коротышка. У нее была карликовость от рождения, и она работала акробаткой в цирковом коллективе. Да, такой вот ходячий стереотип. В башне она взяла имя попрыгушка и стала рогой с прицелом на класс акробатки – ловкачки воздуха. Девчонка оказалась толковой, а ее брат был геймером и уже помог ей рассчитать дальнейший билд на пару десятков уровней вперед. Она качала прыжки, акробатику и рукопашный бой да еще магическую способность воздушницы, плюс бонус за малый рост. В итоге уже обладала неслабым уклонением от атак и прицельных спылок. Но впечатлила слегка безумная задумка, от которой я пришел в восторг. В бою она без груза, прыгала вверх высоко и легко, и сверху падала прямо на врага. А в падении вынимала из инвентаря здоровенный тяжелый молот, и им хреначилась гравитация сверху по врагу. Но не кайф ли? Классное использование чита с инвентарем, я ведь тоже выхватил меч в последний момент, чтобы жаба сама на него напоролась. А тут подпрыгнул и рухнул на врага уже с молотом. Прелесть! При точном попадании по голове в системе шел автокрит, от двойного до десятерного, а благодаря прыгучести акробатка отлично уклонялась от вражеских атак и могла преодолевать препятствия на местность. Она планировала прокачать еще и реактивное воздушное движение, чтобы лавировать в воздухе и точно не промахнуться по врагу, и чтобы взлетать и падать быстрее. В общем, у попрыгушки выстраивался эффектный билд. Но, конечно, весьма узкий. До легкого применения этой комбо еще надо прокачать ряд вещей. В пати она была бы сильным оружием, прыгала бы из-за спины танка. А вот в одиночку, сама по себе, я бы не хотел оказаться на ее месте, если честно. Ещё сильнее удивила девушка, у которой касание же плеч застекленела и превратилась в ребристую кристаллическую сосульку, по форме напоминающую многогранный заплетённый жезл. Её звали Варвара, и она рассказала, что младший брат Ванька использовал дар башни крайне опрометчиво. Хохоча, не вполне осознавая, что это такое и как он работает, он пожелал сестренке самые красивые сверкающие волосы. И вот, но у кристальной косы оказалось необычное свойство. Она осталась живой и частью, как бы правильно сказать, тела девушки. Коса преломляла свет и делала его спектральный анализ, включая анализ энергии. А инфа об этом поступала через волосы девушки в голову. Когда Варвара прошла инициацию у Монолита, она тоже рискнула и коснулась иссохшейся руки хельбранда Но ей, в отличие от меня и многих других, повезло. Выпало плюс четыре к интеллекту. И без того, не глупая, она разом стала как опытный аналитик. И когда узнала, что благодаря косе у нее есть изначальный доступ к магии двух стихий – Ауриса и Тверди, то, осознав, как ей повезло, тут же выбрала класс «Призматический маг». Это в первую очередь маг-исследователь, который, благодаря сочетанию энергии и света – Аурис – с проникновением в любые материалы – Твердь – мог изучать почти что угодно. По сути, она была ходячий сканер-лаборант-аналитик, но у призматических магов были и боевые, и защитные заклинания, иначе ты не выжить. «Какая у тебя удача по жизни?» — разведя руками, спросил я. «Четвертая?» — засмеялась Варвара. И это, конечно, многое объясняло. А третья девушка удивила меня не билдом. Мы уже вовсю ели мясо, оно оказалось весьма так себе, но съедобным. И вдруг бородач с конца стола шикнул, чтобы все разговоры замолчали. «Лирка дописала песню. Давайте слушать!» Певица с необычной прической, которая одиноко творила с гитарой и карандашом, неуверенно вышла вперед перед большой компанией, села на деревянный стульчик и выдала балладу про башню богов. Как вы догадываетесь, она по жизни была бардом, и по классу им стала в башне. Звали ее Ирка, а Лира звучит слишком серьезно и не по возрасту, поэтому она назвалась Лирка. Голос у Лирки оказался взрослее внешности и быстро захватил внимание всех, Даже Траст на том конце стола прекратил разговор с китайцем. Когда до конца земли осталось десять шагов, когда люди замерли, избавившись от оков, когда пробил последний час и мир был совсем не готов, черная башня дала нам шанс подняться выше богов. Выше пиков заснеженных гор возносится башня богов. Войди в нее и шагай, умирай, но вставай, побеждай. От слабости к могуществу, от бездарности к мастерству. К величию вечных основ ведет тебя башня богов. Мы думали, что зная мир, считали, что поняли жизнь. Но боги, как же смешны были наши иллюзии. Когда за нами пришел мириад, и смерть была голодна, черная башня дала нам шанс цену жизни платить сполна. Выше пиков заснеженных гор возносится башня богов. Войди в нее и шагай, умирай, но вставай, побеждай. От слабости к могуществу. От бездарности к мастерству, к величию вечных основ, ведет тебя башня богов. Что ждет нас впереди, есть ли шанс среди тысяч миров, сможем выжить или сгинем в ночи, узнаешь в башне богов, узнаешь в башне богов.